Телеграмма фюреру 16 марта считается неофициальным днем памяти латышского добровольческого легиона войск СС. 16 марта 1944 года латышские добровольцы из войсковых формирований СС впервые участвовали в боевых действиях против Красной Армии, и каждый год в этот день в Риге проходит марш легионеров ветеранов латышского добровольческого легиона войск СС и город захлестывают эмоции. 29 октября 1998 года парламент Латвии принял декларацию о легионерах. Ее подписал тогдашний председатель Сейма Альфредс Чепанис. Некоторые граждане Латвии изъявили желание присоединиться к Латышскому легиону, но это произошло из-за геноцида, устроенного в Латвии Советским Союзом. Цель – мобилизованных и вступивших в легион добровольно состоял в том, чтобы защитить Латвию от возвращения сталинского режима. Они никогда не участвовали в гитлеровских репрессивных акциях против мирного населения». Конец цитаты. В 2001 году, по предложению президента Вайры Вике Фрейберги, этот день вычеркнули из списка государственных праздников. Организация «Даугавские ястребы» каждый год подает заявку на проведение шествия. Городская дума Риги запрещает шествие. Суд разрешает. В Ригу стягивают полицию, кажется, со всей республики. Улица разделена. Одни негодуют. Очень грустно, что в нашем независимом государстве живет столько внутренних врагов, и мы без особых мер безопасности даже не можем положить к памятнику цветы. Латыши в своей стране не имеют права чествовать своих погибших солдат. Другие кричат им «фашисты! Убийцы!». Латышские солдаты сражались на фронте, такова точка зрения официальных историков. Легион был создан примерно через год после последнего большого убийства евреев в Латвии. Если в конце войны в Легион и попали лица из структур подчиненных службе безопасности СС, которые совершили военные преступления, То это не делает весь легион преступным, конец цитаты. Да, людям приходилось принимать тяжелые решения, говорит Эфраим Зуров, руководитель Иерусалимского бюро центра Симона Визенталя. Но если вы поддержали режим, который убил десятки миллионов людей, то не думайте, что вы герои. Молодые люди, которые идут под флагами современной демократической Латвии, чтобы выразить почтение этим людям, создают ощущение, что в Латвии поддерживают людей, которые воевали за нацистскую Германию. В центре Риги, у памятника Свободе, в тот мартовский день я услышал, кажется, всю палитру мнений. Собрались дети тех, кто воевал в Красной армии, дети тех, кто воевал в латышском легионе, и дети тех, кто не хотел никому служить. И все они просят об одном: расскажите правду. Но что есть правда? Для этих людей, если они придерживаются противоположных точек зрения, где же та правда, в которую поверят все? В латыши есть пословица «одно полено не горит». Имеется в виду, что в конфликте нужно винить не одну сторону, а обе, у обеих своя правда. Но когда речь идет о трагических событиях Второй мировой, могут ли обе стороны быть правы? После обретения независимости – В Латвии амнистировали всех осужденных советской властью, в том числе и участвовавших в уничтожении евреев. Им даже выдали пособие, как невинно пострадавшим. Когда раздались голоса протеста, латышские интеллектуалы возмутились. Как эти люди смеют нас в чем-то обвинять? Мы жертвы, а не они. Историк Маргер Вестерман, изучающий историю уничтожения евреев в Латвии, В мае 1994 года прочитал лекцию в Республиканской академии наук о том, как латышская вспомогательная полиция занималась уничтожением евреев. Когда он закончил выступление, в зале стояла тишина. Позже его выступление назвали «Позорящим честь Латвии». Родители, братья и сестры Вестермана погибли в Рижском гетто. Сразу же после прихода германских войск В самом начале июля 1941 образовался центр латышских организаций. Бывшие латвийские политики, бывшие военные просили у немцев мандат на управление Латвией. В центр вошли бывший министр финансов Латвийской республики Альфред Валдманис, бывший министр путей сообщений Бернхард Эйнсбергс, полковник Эрнст Крейшманис, Вернулись бежавшие в Германию и связанные с Абвером подполковник латвийской армии Виктор Деглавс и полковник Александр Пленснерс. Центр с разрешения оккупационной администрации издавал газету «Тевия» «Отчизна», особенно рьяно проповедовавшую антисемитизм. 3 июля руководители центра во главе с Бернхардом Эйнсбергсом, пришли к Фюреру СС Вальтеру Шталеккеру с просьбой восстановить латышское государство. Ответ был негативный. Приходите после войны. 11 июля в здании на улице Вальню-2 собрались представители различных латышских организаций. В немецких архивах сохранился секретный отчет, производит впечатление состав участников собрания не только откровенные фашисты и националисты, но и священнослужители, артисты, ученые из Латвийского университета, все как один клялись в верности Адольфу Гитлеру. Собравшиеся с поразительной откровенностью определили основные принципы государственного строительства. Внешняя политика – нерушимая дружба с Великой Германией. Внутренняя политика – создание авторитарного режима, идеология которого совпадает с идеологией Новой Европы, то есть оккупированной немцами части континента. Национальная политика – освобождение в кавычках Латвии от евреев, а в принципе также от русских и поляков. Из Берлина еще не пришел приказ об окончательном решении еврейского вопроса, еще даже не создано гетто, а латышские патриоты уже обязуются избавиться от инородцев и под таким документом поставил свою подпись глава протестантской церкви Латвии. Стоит ли удивляться, что эти бумаги скрывали от общества столько десятилетий? Заодно решили направить Гитлеру благодарственную телеграмму. 11 июля 1941 года впервые собравшиеся в освобожденной Латвии представители всех слоев народа и сословий выражают благодарность у латышского народа, славному германскому вермахту и каждому немцу, который участвовал в освобождении Латвии, но особенно великому и увенчанному славой передовому борцу германского народа и всех других арийских народов Адольфу Гитлеру. Мы передаем на рассмотрение Адольфа Гитлера просьбу всего латышского народа участвовать в освободительной борьбе Европы. Наш народ полон решимости принять участие в построении новой Европы и с полным доверием ожидает вашего решения. Конец цитаты. Сформировали делегацию, которая должна была отправиться в Берлин, чтобы напрямую изложить свои идеи немецким властям. Но делегацию в Берлин не пустили. Немцам была нужна земля Латвии, а не латвийское государство. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, отвечал за колонизацию захваченных земель. Латвия должна была войти в одну из трех колоний Ордена СС на Востоке. Если бы нацистская Германия одержала победу, латышей бы переместили в Россию, а на их земле обосновались бы немцы. Верно подданические письма отправляли в Берлин и украинские националисты, но они все же оказались посмелее. Летом 41-го, объявили во Львове о создании украинского государства и сформировали свое правительство, за что были немцами наказаны. В Риге на такое не осмелились. Немецкий комендант Риги предупредил, отдельные лица самовольно занимают различные должности, самовольно восстанавливают центральные учреждения, существовавшие до большевиков. Подобные действия недопустимы и наказуемы. Немцы, разрешили латышам лишь местное самоуправление. Латышские чиновники были на подхвате у немецких, занимались чисто хозяйственными делами, следили за поставками продовольствия и товаров для Нуштрейха. За несанкционированную самодеятельность наказывали. Вот почему в концлагерь Флоссенбург угодил вождь Перка Хруста Густав Целминш. Что же заставляло видных политиков, ученых, священнослужителей поддерживать Гитлера, петь ему дифирамбы, восхищаться его успехами, всячески помогать? 1 июля 1941 они связали себя с нацистской Германией. Логика этого сотрудничества неумолимо втянула их в преступную орбиту Третьего Рейха. Но вот что важно, идет война, и видно, что Германия ее не выиграет они продолжают доказывать свою преданность Гитлеру. Более того, возникает новая идея. Сформируем латышский легион, в него вступят 100 тысяч латышей, они будут сражаться против Красной Армии вместе с вермахтом, а взамен немцы создают хотя бы формально независимое латвийское государство. Руководитель полиции и СС в Остланде, обергруппенфюрер СС Эккельн, доложил в Берлин. Национально настроенные латыши, большевизм по-прежнему считают своим главным врагом и всеми средствами готовы с ним бороться. Начальник Главного управления имперской безопасности Эрнст Кальтербруннер, он сменил убитого Гейдриха, отправил записку Генриху Гиммлеру. Отказ предоставить Латвии автономию произвел здесь удручающее впечатление. Китлер обсуждал латышский вопрос в феврале 1943 года. Присутствовали Генрих Гиммлер, руководитель партийной канцелярии Мартин Борман, министр по делам оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг и его представитель в Риге Генрих Лозе. Воссоздать собственное государство Гитлер латышам не позволил, а идею латышского легиона в составе войск СС принял. После поражения под Сталинградом он нуждался уже во всех, кто мог служить под его знаменами. 10 февраля 1943 года Гитлер подписал приказ. Приказываю сформировать латышский добровольческий легион СС. Численность и вид формирований зависят от имеющегося в наличии количества латышских солдат.